Даже деловые поездки в южные города для установления связей и те каждый раз давали ему столько впечатлений, что он долго жил ими. Не то чтобы он очень форсил и разъезжал на собственном пароходе или закатывал оргии. Он и оргии, в сущности, он был какой-то странный. Совсем перестал интересоваться девушками. Он бросил их, утратил к ним интерес. Но при этом он был сын Марграфа. Он ездил в первом классе и закупал много товаров. Из поездок своих он каждый раз возвращался все наряднее и важнее, в последний раз приехал в Галошах. «Зачем это ты носишь две пары обуви?» – спрашивали его. «Да потому что у меня очень зябнут ноги», – отвечал Элисеус. «И все жалели его, потому что у него...» зябнут ноги. Счастливые дни, барская жизнь и полное безделье. Нет, он не хочет продавать великое. Неужто ему снова возвращаться в маленький городишко и снова стоять мужичьей ловчонке и не иметь под своим началом помощника? К тому же он намеревался развить великом бурную деятельность. Вернулись шведы. Опять потекут денежки. Болван он будет, если продаст усадьбу. Арон сын каждый раз уходил, получив отказ, все более и более ужасаясь тому, что наделал, как глупо бросив эти места. Но Арон сыну было в самую пору умереть свои муки. А Эрисеусу точно так же было в самую пору умереть свои большие надежды. Самое же главное не следовало хуторянам и смельчакам так уж уповать на будущее и ходить блаженно улыбаясь и довольно потирая руки, словно ангелы в раю. Да, хутарянам и сельчанам совсем не следовало бы так поступать, ибо охватившее их разочарование оказалось громадным. Кто бы мог поверить, работы в руднике-то начались, верно, но начались-то они на противоположном конце горы, в двух милях отсюда, в южном конце Гейслеровой горы, в другой, чужой волости и совсем от них в стороне. Оттуда работа будет постепенно продвигаться к северу, к первой медной горе, к Исааковой, чтобы стать благословением для хуторов и села. В лучшем случае на это потребуется много лет, потребуется... Десятилетие. Весть эта грянула, как страшнейший взрыв динамита. Всех затуманила и оглушила. Жители села погрузились в глубокую скорбь. Одни обвиняли Гейслера, мол, этот чертов Гейслер опять сыграл с ними шутку. Другие приплелись на сход и снова послали депутацию из доверенных лиц. На этот раз к рудничной компании. К инженеру. Все это ни к чему не привело. Инженер объяснил, что разработку горы надо начинать с южной стороны, потому что там рядом море, не надо строить подвесную дорогу, не надо почти никаких перевозок. Нет, работы начнутся на южной горе. Это вопрос решенный. Тогда Аронсен вмиг переехал на место новых работ, поближе к новым золотым россыпям. Он даже пожелал взять с собой помощника Андерсона. «Что тебе торчать в этой дыре?» — сказал он. «Со мной тебе будет лучше». Однако помощник Андерсен наотрез отказался покинуть Великое. Непостижимо, но его словно что-то привязывало к здешним местам. Видимо, ему здесь нравилось. Он будто прирос к этой земле. Должно быть, это Андерсен так переменился» потому что места остались такие же, как и были. Люди и условия их жизни были аккурат такие же, как прежде. Да, горные работы отошли от этих краев, но ни один из котарен не потерял из-за этого головы. У них была их земля, были урожаи, был скот. Денег, правда, водилось немного, но все необходимое для жизни имелось, Решительно все. Даже Элисеус не пришел в отчаяние от того, что денежный поток промчился мимо. Хуже всего было,